Глава десятая. Нужный им адрес оказался одним из небольших домиков, сгрудившихся в самом конце узкой незаасфальтированной дороги, ведущей на восток от маунтин хайвей Все домики посёлка были выстроены из белого кирпича и увенчаны двускатными крышами, частично терявшимися в тени возвышавшейся за ними горы. Они жались к проезжей дороге, словно радуясь хотя бы такой призрачной связи с цивилизованным миром. Сначала они проехали мимо, чтобы проверить номер дома. А затем, не спеша, вернулись обратно и, припарковав автомобиль чуть поодаль, прошли тот же путь, но уже пешком. С каждым шагом Джулия чувствовала, как сердце сжимается в груди. Когда же, в конце концов, они добрались до нужного дома, она начала ощущать приступы самой настоящей дурноты. Рэй тронул её за руку. «Ты уверена, что хочешь пойти туда?» «Да, уверена», — твёрдо ответила Джулия. Хотя на самом деле она не была уверена больше ни в чём. Первоначальный план, ещё совсем недавно представлявшийся таким логичным, теперь вдруг начал казаться безумным. А что если, как и предполагал Рэй, это именно Греги подстрелили Барри и рассылали им по почте компрометирующие записки и вырезки из газет? Что, если они и в самом деле узнают парочку по имени Джулия Джеймс и Реймонд Бронсон? И что, если их жажда мщения так велика, что они, не задумываясь о возможных последствиях для себя, что-нибудь с ними сделают? Или еще хуже, будут просто стоять на пороге плечом к плечу и, заливаясь слезами, вопрошать, почему, почему вы сбили нашего мальчика и не вернулись даже за тем, чтобы сказать, как вам жаль? «Вот его дом», — думала Джулия, глядя на здание. «Здесь жил Дэниел Грэг». Это был самый обычный дом с довольно запущенной лужайкой. Кое-где виднели зеленеющие островки, ещё не вошедшие в силу травы, разделённые проплешинами голой земли, а на клумбах под окнами торчали бурые стебли прошлогодних цветов. На выцветшем карнизе под крышей виднелась свежая жёлтая краска, и приставленная к стене лестница явно указывала на то, что кто-то решил перекрасить дом. «Ну, идём, раз пришли», — нетерпеливо сказал Рэй, но в его голосе слышалась явная нервозность. «Иду», — отозвалась она и прибавила шагу, догоняя его. Они поднялись по бетонным ступенькам крыльца, и Рэй решительно нажал кнопку звонка. Дверь была приоткрыта, и сквозь внутреннюю раму, затянутую москитной сеткой, была видна незатейливая обстановка гостиной. Зелёное кресло, краешек пухлого дивана, низенький кофейный столик с журналами. У противоположной стены на тумбочке стоял маленький переносной телевизор. Несмотря на то, что дверь была приоткрыта, дом казался пустым. Рэй снова нажал кнопку звонка, и они вместе прислушались к пронзительному звону, наполнившему дом. «Не отвечают», — в голосе Рэя слышалось облегчение. «Никого нет дома». «Нет, кто-то должен быть», — настаивала Джулия. «Никто не станет уходить, оставляя двери дома на распашку». «Мистер Грег, наверное, на работе, а мы даже не подумали об этом, а его жена, возможно, тоже на работе или ушла к соседям». «Вы меня ищите?» Голос, раздавшийся у них за спиной, заставил их вздрогнуть от неожиданности, как если бы их поймали за каким-то неблаговидным занятием. Они одновременно обернулись, оказавшись лицом к лицу с невысокой и пухлой симпатичной девушкой с виду немногим старше самой Джулии. «Я развешивала бельё на заднем дворе. Наша сушилка приказала долго жить, так что приходится по старинке пользоваться верёвками». «Мне показалось, что кто-то позвонил в дверь, но я подумала, что ослышалась. Могу я вам чем-то помочь?» «Мы хотели спросить разрешения позвонить от вас по телефону», — нерешительно проговорила Джулия. И одновременно с ней заговорил Рэй. «Наша машина. У нас возникли проблемы, она осталась там, на дороге. Пожалуйста, заходите». Девушка взошла на крыльцо и распахнула перед ними дверь, жестом приглашая их в дом. «Насчёт сетки не беспокойтесь, мухи, слава богу, ещё не летают. Вот летом нам приходится постоянно держать дверь закрытой, а не то они просто заполонят весь дом. Телефон в коридоре, вон там, за углом. Телефонный справочник там же, висит на гвоздике на стене. Нашли?» «Да», — сказал Рэй, проходя в коридор. «Большое спасибо». «Если бы па был дома, он, возможно, помог бы вам с машиной. Он замечательно разбирается в них». «Я не отличу карбюратор от аккумулятора, но, с другой стороны, большинство девчонок тоже не сумеют, правда?» Она улыбнулась Джулией. Это была широкая открытая улыбка, придавшая её лицу такое знакомое выражение, что Джулия уставилась на девушку. «А мы нигде не встречались?» — спросила она. «Я понимаю, что это звучит довольно глупо, но мне кажется, что я уже где-то вас видела». «Всё может быть», — непринужденно ответила девушка. «Я работаю в салоне красоты Бонмарш, bon что в центре. Так что у меня в кресле, кажется, перебывала добрая половина населения нашего города. Меня зовут Меган». «А я Джулия Джеймс», — представилась Джулия. «А это мой друг Рэй Бронсон. Вы нас просто спасли». Девушка по-прежнему лучезарно улыбалась, и взгляд её больших карих глаз был всё так же приветлив. «Ну что вы?» «Я просто обожаю, когда к нам кто-то заходит. Ма считает меня болтушкой, говорит, что я любого заболтаю. Мне иногда кажется, что и работу в салоне я выбрала именно поэтому. Там можно целыми днями общаться с людьми. Ну а сегодня у меня выходной, вчера мы не работали из-за праздника, а позавчера было воскресенье. Так что я с ума тут схожу от скуки. Тем более, что родители сейчас в городе. Хотите чаю со льдом?» пока кто-то доедет сюда посмотреть вашу машину, дело может затянуться. Живём-то мы вон в какой глуши». «Да, от чая я бы не отказалась», — сказала Джулия. «Большое спасибо». Вслед за девушкой она проследовала из гостиной в маленькую чистенькую кухню. Стены здесь были покрашены жёлтой краской, но не такой яркой, как на карнизе, а под часами висел календарь с котятами. На кухонном столе лежал журнал, раскрытый на странице с рекламными объявлениями, как будто недавний его читатель пытался таким образом убить время. Меган открыла холодильник и достала оттуда пластиковую бутылку с чаем, который тут же разлила в три высоких стакана. «Вы будете сахар?» — спросила она. «А ваш друг?» «Нет, спасибо, не надо». Джулия взяла стакан из пухлой руки девушки. «По крайней мере, одно теперь мы знаем точно», — думала она. «Эта девушка не имеет никакого отношения к последним событиям. Она никоим образом не причастна к нападению на Барри, и наши имена ей тоже ни о чём не говорят. С нами она открыта и дружелюбна». Меган взяла со стола оставшиеся два стакана. «Давайте выйдем на улицу. Мне нужно закончить с бельём. Издержки одиночества. Родителей нет, у старшего брата своя взрослая жизнь». Кроме меня, заниматься стиркой, готовкой и тому подобными вещами просто некому. Я, конечно, пытаюсь себя убедить, что я хотя бы так похудею. Ненавижу готовить для себя одной. Ты нет? Но ничего не выходит, потому что легче всего приготовить то, в чём полно калорий». «А где ваши родители?» — спросила Джулия, выходя следом за Меган из кухни на задний двор. Это был примиленький дворик с деревянным столом для пикника — угольным грилем и утопающим в буйной зелени сарайчиком с инструментами. Слева на протянутой между двумя деревьями веревки, были развешаны выстиранные рубахи, брюки и пара простыней. «Они в Лос ответила Меган, составляя стаканы на столик и направляясь к верёвке. «Маме не здоровится. Её положили в больницу, а папа переехал в город, чтобы быть поближе к ней. Он живёт в пансионе, так что может бывать у неё каждый день. Врачи говорят, что это ей на пользу». «Какая жалость!» Джулия подошла к ней и встала рядом. «Давайте я вам помогу сложить простыню. А долго ваша мама болеет?» «Она в больнице уже два месяца», — вздохнула Меган. «Вообще-то это не совсем больница. Скорее, это, ну, нечто типа дома отдыха». «Так, значит, физически она не больна?» «Нет, нет. Она, конечно, сильно похудела, утомляется и всё такое, но никакой болезни у неё нет». «Дело в том, что в июле прошлого года убили моего младшего брата. Может быть, ты даже читала об этом в газете и видела его фотографию. Его звали Дэниел Грег. «Да, кажется, что-то припоминаю», — кивнула Джулия, чувствуя, как горлу подступает прежняя хорошо знакомая тошнота. «Так вот, мама во всём винит себя. Дэнни поехал в гости к своему приятелю, который живёт в двух милях отсюда, и собирался остаться там на ночь». Но под вечер мальчишки разругались. Дэнни позвонил маме и сказал, что хочет ночевать дома, но она сказала, что не поедет за ним. Она сказала, что он должен остаться ночевать там и обязательно помириться с другом. А он не захотел. Вскочил на свой велосипед и в одиночку отправился домой. Было уже довольно поздно. К тому же велосипед не был приспособлен для езды ночью. Из-за поворота вылетела машина и врезалась прямо в него. «И вы...» «Так и не узнали, кто это сделал?» Джулия почувствовала, как у неё дрожат руки. Она решительно стиснула прищепку и сняла её с простыни. Полиция считает, что это были подростки, возвращавшиеся после пикника в Силвер Спрингс. Один из рейнджеров сказал, что тем вечером там гуляли какие-то ребята. И их было четверо — двое парней и двое девчонок. Но он видел их лишь издалека и не смог описать, как они выглядели, Оператор службы спасения говорила, что сообщивший о происшествии, судя по голосу, был подростком, но она тоже ни в чём не уверена. «А ваша мама?» — спросила Джулия, беря свои два уголка простыни. «Она практически убита горем. Поначалу она вроде бы ещё как-то держалась. Наверное, мы все были в шоке. Дэнни был самым младшим в семье и, к тому же, единственный ребёнок от второго маминого брака». Мы все в нём просто души не чаяли. Ну и баловали, конечно. Именно поэтому-то мама и не поехала тем вечером за ним. Они с отцом договорились, что впредь не станут потакать всем его капризом. Так что можешь себе представить, что творилось у неё на душе, когда он погиб под колёсами машины, самостоятельно отправившись в обратный путь. Она во всём винит себя. «Но ведь она не могла знать, что такое случится!» — воскликнула Джулия. «Разумеется, не могла». И мы постоянно твердили ей об этом. Но она всё равно зациклилась на этой мысли и очень скоро решила, что это она практически убила Денни, не поехав за ним, когда он её просил. Ну и пару месяцев назад она просто сломалась. То есть как-то утром она не смогла подняться с кровати. Просто лежала неподвижно и не желала говорить ни с ПА, ни со мной. Мы вызвали врача и... Ну, в общем... Мне не хотелось бы вдаваться в детали. Теперь она находится там, где ей смогут помочь. «Какой ужас!» — вздохнула Джулия. «Это просто ужасно!» — её голос слегка дрожал. Она бросила взгляд в сторону дома. «Но где же Рэй? Где он там застрял?» «Выходи же, пожалуйста, выходи!» — мысленно умоляла она его. «Пожалуйста, приди и уведи меня отсюда. Я не хочу больше слушать». «Дэнни был милым ребёнком», — продолжала Меган, сворачивая рубашку и аккуратно укладывая её в корзину поверх простыни. «Упрямым, конечно, но милым. Если его о чём-то просили, он делал что угодно. Меня он называл Сисси. Это с тех самых пор, когда он не мог выговорить «сестрёнка». Я часто о нём вспоминаю». Она перевела взгляд на Джулию и испуганно замолчала. «Я тебя расстроила? Прости, ты оказалась здесь случайно, просто проходила мимо, а я болтаю с тобой о своих семейных неурядицах, как будто ты к ним имеешь какое-то отношение. Мне просто очень вас жалко. Всех вас». Джулия еле выдавила из себя эти слова. «Думаю, что дело не только в этом». Меган коснулась её руки. «Мне кажется, ты тоже потеряла кого-то, да? Я же вижу, брата или сестру». «Я у мамы одна», — ответила Джулия. «Но у меня умер отец. Это было много лет назад». «Со временем же легче?» «Говорят, что да». «Боль уходит», — ответила Джулия. «Со временем перестаёшь постоянно думать об этом» но память всё равно остаётся с тобой. Когда умер папа, я была совсем маленькой, но даже теперь, когда часы бьют шесть, и все другие отцы возвращаются домой с работы, я ловлю себя на том, что поглядываю на дверь. А однажды вечером Бат, тот парень, с которым я встречаюсь, приехал ко мне примерно в это время. Я сидела в гостиной и услышала шаги на дорожке сада. Так ходил мой папа, слегка шаркая, Она замолчала, увидев Рэя, выходящего из дверей кухни. «Эй, мы здесь!» «Мне пришлось обзвонить несколько мест», — сказал Рэй и по его глазам Джулия видела, что ложь даётся ему с большим трудом. «Короче, всё в порядке. Я разыскал нужного человека, и он уже выехал к нам на помощь». «Вон там на столике стоит твой стакан с чаем», — сказала Меган. «Большое спасибо, но, думаю, нам сейчас лучше вернуться к машине». Он перевёл взгляд на Джулию. «Ты как готова?» «Да, да», — мысленно добавила она. «Да, да, да». «Меган, большое спасибо». «Ну что ты? Не за что. Звучит эгоистично, но я рада, что у вас сломалась машина. Я просто с ума сходила здесь от того, что не с кем поговорить». «Надеюсь, ваша мама скоро поправится», — проговорила Джулия, понимая, как неуместны эти слова. «Я тоже очень на это надеюсь. Её лечат хорошие врачи. И к тому же папа там с ней». Девушка тепло улыбнулась. «Заходи как-нибудь к нам в Бонмарш. Я сделаю тебе прическу. У тебя замечательный цвет волос. С таким классно работать». «Спасибо большое. Будет время, зайду обязательно». Она почувствовала, как Рэй взял её за руку. «До свидания». «До свидания. Надеюсь, с машиной ничего серьёзного!» — крикнула Меганом вслед когда они направились в сторону дороги. Весь путь до самой машины они проделали в гробовом молчании. Рэй повернул ключ зажигания и завёл мотор. «Похоже, вы двое успели неплохо поладить», — тихо сказал он. «А что там за история с матерью?» «Меган, дочь Грегов. — ответила Джулия, стараясь говорить как можно тише, чтобы внезапно налетевший ветерок не донёс её слова до девушки, оставшейся во дворе. «Миссис Грег винит себя в гибели Дэниела. У неё случился нервный срыв, и теперь она находится в больнице в городке к югу отсюда». «Боже ты мой!» — страдальчески вздохнул Рэй. «Это какой-то бесконечный кошмар, да?» «Мистер Грег находится там же вместе с ней», — продолжала Джулия. «А Омеган осталась тут одна. Рэй...» Она изо всех сил пыталась сдерживать слёзы. «Мы не просто лишили жизни одного маленького мальчика. Мы разрушили целую семью». «Жизнь каждого человека переплетена с жизнями других людей», — пробормотал Рэй. «Так же, как жизнь Барри неразрывно связана с жизнью его родителей», «Хелен и даже с нашей. Ты жалеешь о том, что мы приехали сюда?» «Да», — кивнула Джулия. «Мне лучше было не знать. Раньше эти люди были для меня лишь именами из газетной статьи, а теперь они стали реальными. Я никогда не забуду, как Меган стояла рядом со мной во дворе, снимала бельё и рассказывала о своём младшем «братике», «О том, как он называл её Сисси!» Она подняла руку и тыльной стороной ладони вытерла глаза. «Но нет худо, без добра. Теперь мы точно знаем, что Греги не имеют никакого отношения к тому, что случилось с Барри». «Откуда у тебя такая уверенность?» — спросил Рэй. «Ну, Меган не смогла бы так радушно себя вести, а её родители уже несколько месяцев находятся в лас Лунас. Она сама сказала тебе об этом?» «Да. Вот почему ей так скучно. Ведь она живёт там совсем одна». «Странно», — задумчиво проговорил Рэй. «Боковая планка крыши покрашена до самого верха. Ума не приложу, как она, такая коротышка, сумела дотянуться так высоко». «Возможно, ей помогал кто-нибудь из соседей», — предположила Джулия. «Она никак не ожидала от Рэя, подобной наблюдательности». «Да и какая разница?» «Наверное, и в самом деле никакой», — вздохнул Рэй. «Но мне не даёт покоя ещё кое-что. Если она живёт здесь одна, то почему на верёвке с бельём сушатся мужские рубашки?» «А может, она носит их сама? Многие девушки ходят по дому в отцовских рубашках. Я, конечно, так не делаю, потому что у меня нет отца». «Но очень многие мои подруги, да». «Ладно», — проговорил Рэй. Убедила. Джулия поняла, что её нервная болтовня начинает его раздражать. «Мне Меган понравилось», — тихо сказала она. «Правда, Рэй, и мне кажется, что это взаимно». Однако это совсем не означает, что её отец не мог взять ружьё и кого-то подстрелить. Ты сказала, что Дэниел был единственным родным ребёнком мистера Грега, а Меган и другие дети в семье у миссис Грег от предыдущего брака. В такой ситуации у любого мужика может от горя поехать крыша. Но ведь её отца здесь нет. Он вот уже несколько месяцев как не живёт дома. Неужели ты в это не веришь? Я не знаю, устало проговорил Рэй. Я уже просто не знаю, чему здесь верить. А чему нет?